«Будет полезнее, если мы сможем продолжать», — говорит она по-куриному, наклоняя голову в сторону. В комнате наступает тревожная тишина. Наконец я киваю. «Брайан сказал, его беспокоит, что Гарриет многое неправильно понимает и забывает». «Забывает?» «Да, вроде того, где она была». Это не показалось мне чем-то серьезным. Я слегка улыбаюсь, но детектив не улыбается в ответ. «Расскажите, о чем конкретно?» — говорил Брайан. «Я сжимаю свой язык зубами, пока не прикусываю так сильно, что ощущаю во рту металлический привкус крови. Конкретно...» — я снова набираю полную грудь воздуха — И это звучит как вздох. «Он сказал мне, что г а р е т страдает послеродовой д е п р е с с и и Я подумала, что это нелепо, поскольку если он беспокоится, что Гарриет ничего не помнит, то ему достаточно просто побеседовать с Томом. Он бы рассказал Брайану, что я забываю большую часть его слов просто потому, что половину времени не слушаю. Я вспоминаю Брайана». стоявшего в моем саду, водившего рукой по дубовому столу на веранде, оглядывавшегося вокруг. Я не могла понять, восхищался он моим садом или ненавидел его. «Я очень волнуюсь за свою жену», — сказал он. «Что меня особенно тревожит, так это то, что она подвергает Алису опасности. Вчера она ушла и оставила Алису в машине одну, — забыв, что она там. Брайан перестал водить пальцами по древесине и повернул голову, взглянув мне в глаза, и я инстинктивно отступила на шаг. г а р р и е т была так озабочена тем, как добраться до почтового отделения до его закрытия, чтобы обновить свой паспорт, что полностью забыла о дочери. Шарлотта! С ней могло случиться что угодно, — добавил он. Мою маленькую девочку могли похитить. Некоторое время назад. Гарриет. Могу я вам с этим помочь? Ангела показала на чистую посуду на сливной доске, снимая кухонное полотенце с ручки духовки. Я всегда предпочитала вытирать посуду, когда меня заставляли помогать на кухне в детстве, — улыбнулась она. Прошло 24 ч а с а с тех пор, как Алиса исчезла. Гарриет пыталась занять себя каким-нибудь делом, чтобы ей не приходилось думать о том, как прошло их обращение о пропавшей дочери. Меня не напрягает мытье посуды. «Мне всегда нравилось смотреть в сад во время этого занятия», — ответила Гарриет. «Думаю, я жила бы где-нибудь на природе, если бы могла». «В самом деле? Где бы вам хотелось жить больше всего?» Гарриет сделала паузу. Ей нравилось, что Ангела проявляет к ней интерес, хотя она и понимала, в чем его скрытые причины. «Детектив остается детективом», — «Возле моря», — сказала она. «Когда я была маленькой, я представляла, что живу в доме на краю пляжа. У него было открытое крыльцо спереди, где я могла сидеть, читать и смотреть на волны, и деревянная дорожка, которая вела через дюны к воде». «Ух ты!» — ангела положила полотенце на край сливной доски и мгновенно помолчала. «Звучит замечательно!» Гарриет пожала плечами. «Обычно я рисовала дом в своем воображении. У меня хранится в памяти его кристально чистая картинка, и если я закрою глаза, то смогу увидеть каждую его частичку. Мерцающая вода, рябь на песке, щели между досками настила, через которые я могу смотреть». «Я представляла себя, сидящей в кресле на крыльце, глядящей на море и мечтающей». Гарриет улыбнулась. «Я могу вообразить что угодно, когда смотрю на море». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала ангела. «Так вот почему вы переехали в Дорсет. Чтобы жить поближе к морю». Предполагалось, что так. Гарриет поспешно схватила металлическую щетку и принялась скрести кастрюлю. Если бы она надавила чуть сильнее, то эмаль начала бы слезать. Однако Гарриет не смягчилась. Брайан хотел кипяченого молока и оставил белый слой пенки на дне. Легче было использовать микроволновку. Но на такой компромисс Брайан не был готов пойти. Он предпочитал кипятить. В кастрюльке. «Так вы много купаетесь?» — спросила Ангела. г а р р и е т прекратила скрести. Она моментально утратила картинку своего домика у моря и заместила ее банальным пригоревшим молоком Брайана. Она почти забыла, что они говорили об этом. «Нет», — ответила г а р р и е т через секунду-другую, «Я не умею плавать». «В самом деле?» Она знала, что это удивит ангелу. «Кто захочет жить на пляже, если боится заходить в воду?» «Тогда расскажите мне побольше о переезде в Дорсет», продолжала упорствовать ангела. Но Гарри отсомневалась, стоит ли открывать этот ящик Пандоры. Она не была уверена, что сейчас подходящее время для этого. Ведь она знала Ангелу только со вчерашнего дня. «Вам не обязательно это делать», — сказала Гарриет, вместо этого кивая на кружки и тарелки, постепенно скапливающиеся на сливной доске рядом с мойкой. Ангела покачала головой и встряхнула кухонное полотенце. «Нет, я хочу помочь». Она взяла одну из кружек и снова начала вытирать. — Вы всегда жили в Кенте, когда были ребенком? — Да. — Я там родилась. — Там неплохо. — Вы бывали когда-нибудь? — Да. У меня есть тетя, которая живет в Вестхарме. — Знаю, где это. Там красиво. «И вы жили в ту пору только вдвоем с мамой, после смерти вашего папы?» Гарриет кивнула. «Да, только я и мама, с тех пор, как мне исполнилось 5 Это все, что я когда-либо знала». «Наверное, это было трудно», — произнесла Ангела. «Ваш папа умер, когда вы были еще такой маленькой». «Да», — Гарриет помолчала. «Хотела бы я, чтобы он был в моей жизни», — добавила она. «Почему-то я думаю, что он бы мне очень понравился».